Словно за ним гнались все демоны ада, но на ближайшем перекрестке споткнулся и грохнулся озень. Когда заботливые руки помогли ему подняться и отряхнуть от пыли костюм, выяснилось, что он находился в здравом уме и, если не считать легких ушибов, полностью оправился от нервного срыва.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 чисто кельтское видение страшных и потаенных сторон бытия и одновременно присущее логикам способность замечать внешне неубедительные вещи, сочетание, которое послужило причиной тому, что в свои 42 года он оказался далеко от родительского дома и занялся отделом, неподобающим выпускнику Дублинского университета, появившемуся на свет на Георгианской вилле поблизости от Феникс-парка. Примечание. Феникс-парк – большой общественный парк, расположенный на севере Дублина. Конец примечания. А потому сейчас, перебирая мысленным взором вещи, которые ему довелось видеть, слышать или только смутно прозревать, Мелоун был даже рад тому, что он остался единственным хранителем тайны, способный превратить бесстрашного бойца во вздрагивающего от каждого шороха психопата. А кирпичные ущелья трущоб, высящиеся посреди моря смуглых, неотличимых друг от друга лиц прохожих, в жуткое напоминание о вечности регущим нас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 Обозрении детективу не удастся написать по-настоящему интересные статьи о жизни городских трущоб. Сейчас, вспоминая те времена, Мелоун не мог не удивляться заложенной в основу нашего мироздания иронии, которая обратила в явь слова насмешливого пророка, хотя и в разрез изначально заложенным в них смыслом. Ужас, навсегда отпечатавшийся в его сознании, не мог быть описан, потому что, наподобие немецкой книги, упомянутой однажды Эдгаром По, он не позволял себя прочесть.